Альбом раскрыт, быстро пролистываются страницы поездок по Италии, Франции, Турции. О, это было настоящее приключение! И Перу. Наконец они добрались до нового раздела, посвященного Греции. Мы остановились в этом отеле на Корфу. Видишь, как он удачно расположен, на самом берегу. Мы могли поехать в Канон. Там новая гостиница. Но мне так понравился этот вид, а тебе, дорогая...» У Барбары разболелись глаза, но она не сдавалась. «Сколько же это будет тянуться? Неужели это никогда не кончится?» «Ты не ответила мне, Барбара?» Голос матери дрожал от напряжения. «Я столько провозилась с этой поездкой, весь день наклеивала». Ведь хороший вид на море лучше, чем новый отель в Каноне. Ты согласна, радость моя?» «Намного лучше, мама», — выдавила из себя Барбара, поднимаясь на ноги. «У меня завтра с утра работа. Можно отложить Грецию на потом». «Как мать это примет?» «Какая работа!» «Это небольшая семейная проблема в Йоркшире». «Я еду на несколько дней. Ты справишься одна? Или мне попросить миссис Густавсон, чтобы она пожила у нас?» Дивная мысль. Пусть глухая присмотрит за безумной. «Миссис Густавсон?» — захлопнув альбом, мать негодующе выпрямилась. «Ну уж нет, дорогая. Мы с папой прекрасно справимся и сами». Мы же всегда справлялись, кроме того года, когда Тони... В этой комнате удушливо, непереносимо жарко. Господи, хоть бы глоточек свежего воздуха. Один глоточек. На минутку. Барбара кинулась к задней двери, выходившей в заросший сорняками сад. «Куда ты?» — испуганно вскрикнула мать. В ее голосе уже нарастали истерические нотки. «Там ничего нет! Нельзя выходить из дому после наступления темноты!» Барбара подхватила газетный сверток со своим ужином. «Выброшу мусор. Я всего на минутку, мам. Можешь постоять у двери, посмотреть, чтоб со мной ничего не случилось?» «Но у самой двери?» «Если хочешь». «Нет». Мне не следует стоять у открытой двери. Оставь ее приоткрытой, только щелочку. Если что случится, зови меня. Отличный план, ма!» Со свертком в руках Барбара торопливо вышла в темноту. Пару минут. Она жадно вдыхала холодный воздух, прислушиваясь к знакомым с младенчества звуком, и, нащупывая в кармане измятую пачку сигарет, выудила одну, закурила, прищурилась на усеянное звездами небо. Как могло это случиться с ее матерью? Конечно, все началось с Тони. Веселый веснущатый мальчишка, словно порыв весеннего ветра посреди окружавшей их зимы. «Смотри, смотри, что я сейчас сделаю, Барби, я все могу!» Химические реактивы и резиновые мечи, крикет на школьной площадке и салки по вечерам.